Я закрыл глаза и увидел Сталина. Иосиф Виссарионович словно сошел с портрета. Держа в правой руке трубку, он насмешливо смотрел на меня, словно знал, что за весь период моей исследовательской работы в области истории СССР он был моим личным врагом номер один. Под его насмешливым взглядом я покрывался холодным потом, как нарком, проваливший важное задание партии. Но вот взгляд его стал грустным и даже каким-то сочувственным. Ну что, теперь ты понял, что я был не так уж не прав? Иосиф а что? В период НЭПа было все то же самое? Все то же. Единственное различие было только в том, что мы, в отличие от вас, передят военного коммунизма к НЭПу, или, как вы его теперь называете, рыночной экономики, сумели за несколько лет добиться экономического подъема. Но я отчетливо видел, что это ненадолго, а в перспективе должно было начаться то, что сейчас творится у вас. Сращение Непманов с криминальным миром, а затем сращение этого конгломерата с госаппаратом и образование криминального государства. Все последующие годы, пока я правил государством, вся моя деятельность была направлена на то, чтобы не дать обществу переступить ту черту, которую переступили вы. Каким-то кусочком сознания я понимал, что это либо сон, либо галлюцинация. Но в то же время я отчетливо ощущал запах дыма. Да, все годы правления я стоял перед выбором. Либо дать развиться мерзким инстинктам. Потерять контроль над страной и превратиться в номинального правителя, куклу на престоле. Либо давить их. Давить. Давить. Я читал, что было написано обо мне после моей смерти. Читал и твои исторические опусы. Вся чушь. Вы ничего не поняли. Да, и не могли понять, потому что занимались не своим делом. Анализировать меня и мою деятельность должны были не историки, нет, а специалисты в области коллективной психологии. И в первую очередь надо было понять, что такое русская психология. Тогда бы вы увидели, что у меня не было другого выхода, потому что я оказался в обществе сумасшедших. Да, да. В стране начиналась эпидемия психического заболевания. То, что сейчас у вас. Ведь вам и вашим правителям нужен не прокурор. Нужен психиатр. Вы не лечили больных, вы их просто уничтожали Одних уничтожал, других лечил Пирай, сказать, не давал болезни развиваться В лагерях? Нет, на свободе Они боялись И страх не позволял им творить то, что они творят сейчас Я внимательно следил за распространением этой мерзкой болезни. Когда она зашкаливала за допустимые нормы, я не колебался. Я мог приказать уничтожить 30 тысяч уголовников, если их количество угрожало спокойствию в стране, как это было после войны. А чиновников уничтожал регулярно. Очищал министерство, партийные органы от психических больных. Когда же эта болезнь появилась в России? После революции? Нет, очень давно. Еще Петр Великий говорил, что любого воеводу можно через год службы вешать без суда и следствия и без зазрения совести. а революция была только одним из проявлений этой болезни. Во что вылилась ваша свобода? Я выселил чеченцев. Вы вернули их. И что? Кровь. Когда в будущем беспристрастные историки подсчитают, во что обошлась вам ваша демократия, Вы поймете, что есть вещи похуже, чем коммунистическая диктатура. Это была не демократия, а лжедемократия. Если бы ты постиг русскую психологию, ты бы понял, что у вас демократии быть не может. У вас может быть либо диктатура, либо лжедемократия. Вот и выбирайте. «Скажите, Бог есть?» «Есть. И дьявол есть. И я был орудием в руках Бога. Я истреблял сатанистов. А вы — орудие в руках дьявола. То, что случилось с тобой... Может случиться с каждым. Но вы так уж устроены, что понимать все и действовать начинаете только после того, как это случилось. Прощай. Сталин исчез. А я очнулся на диване, явно ощущая запах табака.